Глава двадцать девятая. Обретение мощей. Когда спустя три года после представления старца Иосифа мы извлекли из земли его мощи, они оказались янтарного цвета. Это признак святого человека. Все святые мощи янтарного цвета, даже и у обычных людей, которые, по всей видимости, спаслись, косточки янтарного цвета. Святые отцы считают это очень обнадеживающим признаком. Во время обретения мощей старца все говорили, «Я возьму то, а я то. Я же сказал про себя, я не буду ничего об этом говорить, что мне дадут, то и будет». Отец Афанасий взял руку старца, сказав при этом, «Эта рука меня спасла, моей голове частенько доставалось от нее». И в то время, когда все, кроме меня, брали себе какую-нибудь часть мощей старца, отец Арсений сказал «Главу отдайте отцу Ефрему». и Я ответил «Будь благословенна, очень тебя благодарю». Отец Арсений сказал так, потому что на мне было послушание ухаживать за старцем. Главу хотел взять другой человек, ведь тогда там собралось много чад старца, конечно, все из нашей общины. Но старец Арсений, Бог его просветил, сразу сказал «Главу отдайте отцу Ефрему». И так было всю жизнь. Я не проявлял своей воли, и все мне давалось. Таково природное свойство моего характера. Таким я родился и так живу». Я взял главу старца. Она теперь находится в церковке рядом с моей кельей и источает благоухание. Я каждый день кладу перед ней поклон, беру благословение старца и иду заниматься своими делами. Я оказываю послушание до сих пор. Мощи старца всюду благоухают. Куда бы они ни путешествовали, они совершают чудеса по мере веры каждого». Это великое таинство. Чем больше проходит времени, тем больше благоухает его глава. Если не прославит Господь, слава человеческая суетна. Я говорю сам себе, какой у меня был старец, а я и не знал. У нас был старец, о котором мы и не знали, кем он был на самом деле. Со временем мы это осознали, но птичка уже улетела. Великий был человек. От благодати молитвы благоухает его глава и все его мощи, потому что Святой Дух, когда глубоко проникнет в человека, освящает даже его кости. Поэтому и источают мощи святых незреченное благоухание и в наше время, и до скончания века». Ведь Святой Дух сам есть многообразное благоухание, и когда человек его ощущает, он наполняется вдохновением и столь воодушевляется, что делается как будто вне себя, и говорит тогда, подвиг и труд стоят всего этого. В монастыре на праздник Успения Пресвятой Богородицы мы всегда совершаем поминальную службу о старце Иосифе. Мы абсолютно уверены, что он современный святой. Его мощи находятся у нас в украшенном ковчеге. Однажды, когда мы вынимали голову из ковчега ради поминальной службы, сильное благоухание источалось из уст старца. Мы недоумевали, почему более всего благоухают уста. И в то время, когда мы размышляли от чего да почему, вдруг один монах сказал мне... «Старче, знаешь, почему такое благоухание источается от уст? Потому что старец этими устами говорил Иисусову молитву». «Действительно, он прав», — сказал я себе, — «так и есть». «Ибо будь то Иисусова молитва вслух, будь то слова Божии, будь то отказ от празнословия и осуждения». Будь то польза от спасительных слов, которые старец всегда говорил, будь то песнопения, всё это исходило от человеческих уст. Эти уста благословенны и трижды благословлены. Поэтому в его голове уста его благоухают более, чем все остальные святые мощи старца. Однажды брат отца Ефрема Катунакского пришел поклониться главе старца Иосифа, и как только открыли ковчег, все вокруг наполнилось благоуханием. Благоухание было таким сильным, что он сказал, «Я никогда раньше не ощущал такого благоухания, нет каких других святых мощей». Позднее отец Ефрем Катунакский нам сказал печалясь, Много чего нам оставил старец, но мы этого не унаследовали. Однажды старец сказал мне, что в то время, когда он переживал божественную любовь, у него был один платок, которым он оттирал свои глаза, свои слезы. Когда этот период прошел и наступил затем период созерцания, он отложил этот платок и держал его рядом с собой». Старец мне говорил позднее, что этот платок имел в себе все ароматы мира, так он благоухал. Когда мы спросили отца Ефрема, где же этот платок? Он нам сказал: "Его взяли монахини. Мы потеряли бесценное сокровище, брат. Мы его потеряли. Его унаследовали монахини". Глава 30 посмертные явления и чудеса. Приснопамятный отец Ефрем Котунакский не один раз видел старца Иосифа после его представления. Нам он рассказывал о своих видениях так. «Я нередко вижу старца Иосифа, особенно часто это было в шестидесятые годы, когда я имел большие скорби». Он приходил ко мне во сне, я видел его в прекрасных залах, он меня целовал, и у меня прибавлялось сил. Старец давал мне советы, ласково говорил, чадо мое, не печалься, прояви терпение, душа моя, ведь прибыток и вознаграждение здесь. В последнее время я вижу старца во сне каждые пятнадцать-двадцать дней, как-то раз я его спросил — «Старче, там, где ты сейчас, ты о нас молишься?» «О как же! Я молюсь и о вас», — ответил он. «Прошла пара недель, и я его увидел опять. Я подошел его поцеловать, и он мне сказал, — я твой старец. Видите, не только здесь на земле, но и на небе существует это духовное единение». Был день, когда я семь раз видел старца Иосифа. Увидев его, я просыпался, а когда засыпал, то видел его опять. Так было семь раз. Душа моя наполнилась благодатью. Я видел, как он идет, и бежал, чтобы его догнать. Догнав, я ему сказал, «Старче, помоги мне». — Помочь? — ответил он. — Да, старче. Дети становятся наследниками отца. Детям достается отцовское наследство. Однажды я его увидел глазами души, но очень живо, во время пострига в Ресофор, моего первого послушника Панайотиса, в котором он получил имя Иосиф. Служил отец Харалампий, а я находился в алтаре. Когда пришло время читать молитву Пострига, я ощутил присутствие старца Иосифа и сказал отцу Харалампию «Пришел старец Иосиф». После этого отец Харалампий читал Евангелие и, придя в большое сокрушение, непрестанно плакал. А затем я увидел старца Иосифа как живого, не так, как мы видим во сне. И он сказал мне «Ты дал Панайотису мое имя?» что ж он хороший человек. И еще один раз на праздник Пятидесятницы в 1989 году старец посетил отца Ефрема во сне. Когда они горячо поцеловались, старец ему с радостью сказал, «Я хочу передать тебе экклезиологию». Отец Ефрем давно не видел старца таким радостным. Самым удивительным было то, что отец Ефрем не знал слова «экклезиология». Старец Иосиф являлся всем нам. В дни, когда мы служили по нему сорокауст, однажды после божественной литургии, я пошел отдохнуть. Тогда я имел видение, которое не было сном. Я был на грани сна и бодрствования. Я увидел, что оказался в некоем прекрасном зале, пронизанном атмосферой таинства. Там ощущалась сильная благодать, и было много света. Там был трон, как будто некоего владыки, и на нем я увидел старца». Он на нем стоял, он не был владыкой, но стоял на нем как старец, только он был моложе и сиял духовной красотой. Он был исполнен жизни, весь светился, лицо его испускало лучи, искрилось. Справа от него был отец Арсений, слева — отец Афанасий. И когда я смотрел на старца, он виделся мне, когда Христом, когда старцем. Отец Арсений виделся Пресвятой Богородицей, а отец Афанасий Иоанном Предтечей, как бывает на иконе Христос Пресвятая Богородица и Честной Предтеча. То я видел этих трех святых отцов, то Христа, Богородицу и Честного Предтечу. Глядя на это, я удивлялся, Старец, казалось, о чем-то беспокоился. Ему словно хотелось, чтобы пришли его духовные чада. Я же как будто шел туда издалека, и там, откуда я шел, казалось, не было стены. Был вечер, мы входили туда. Войдя первым, я подошел к старцу. Он сказал, «Кто пришел? Кто пришел? Может быть, придут еще и другие?» «Старче, это я!» «Кто ты? Ефрем. О, как я рад, что приходят мои чада!» Он посмотрел, кто идет следом. Это был отец Харалампий. Пришел один, за ним шел другой, за ним третий. Я их не видел, они были далековато, а старец очень радовался. Он весь светился, весь сиял. Царила атмосфера священнодействия и в то время, когда старец пребывал в этом трепетном волнении, я пришел в себя. Когда я пришел в себя, то думал, что был со Христом, и этот образ не оставляет меня до сих пор. Как я это видел, так это и пребывает во мне, как будто это было некое таинство». Таинственным было это дело. Как нам это понять? Так я получил извещение о том, какое дерзновение имеет старец. Теперь в наше время кто может стать святым, а тот подвиг, который совершал старец, мы даже в мечтах своих не можем исполнить, и мне хочется спросить, где мы сегодня можем увидеть таинство Божие. Сегодня все это людям неведомо. В 1978 году, когда я был уже в монастыре Филофей, представился один мой хороший послушник, отец Иов. Вскоре после этого было у нас всеночное бдение на праздник честного предтечи. К этому святому я испытываю, так сказать, слабость, потому что в его день я появился на свет. На этом всеночном бдении... «Я очень сильно чувствовал честного предтечу, чувствовал очень живо, с огромной радостью я праздновал на этой службе его память. Закончилось бдение, мы пошли отдыхать, уснули, и мне было откровение». Я видел, что отправился из нашего монастыря с кем-то невидимым. Это был ангел-хранитель отца Иова. Мы с ангелом как будто взяли брата Иова и повели к старцу, в пустыню, в наши каливы, в скиту святой Анны. Я видел, что мы пришли туда. Я как будто вспотел от трудной дороги и зашел в свою каливку переодеться». Наш спутник взял отца Иова и повел к старцу, который был в своей каливе. Сменив одежды, я пошел к старцу положить поклон, сказать ему, что мы привели брата, а затем поговорить с ним и о другом. Я вошел и увидел старца сидящим на полу, как он обычно это делал. Рядом с ним старец Арсений, а за старцем Иосифом были и другие люди». Но поскольку была ночь, и старец совершал бдение в своей каливе, я положил поклон, возложил его руку на свои уста, на лоб и на оба глаза для благословения. Я сказал, «Старче Арсения, и вам положить поклон? Нет, мне не клади только старцу, мне поклон не нужен. Нет, я и вам положу поклон» тогда я начал душевно не устами разговаривать со старцем иосифом мы понимали друг друга неким очень таинственным образом наверное так общаются люди в ином мире я его спросил старче где иов внутри в особой комнате и ангел с ним да они вместе старче они прошли прошли «Хочешь, я тебе его приведу назад?» «Нет, если они прошли внутрь, если ангел взял его на небо, то все в порядке». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И во время этого разговора со старцем я пришел в себя. Я проснулся и душевно чувствовал себя так прекрасно, так счастливо и блаженно, что не могу этого выразить. И душевно и телесно я был в состоянии благодати Божией, духовной сладости. Это было неким удостоверением, неким доказательством того, что увиденное было от Бога и что оно произошло в действительности». Из этого можно видеть, что старец свыше покрывает нас своими молитвами, защищает нас, просвещает и ожидает каждого из нас, чтобы устроить нас поближе к Богу, поближе к своему собственному месту, которое он получил от Бога как наследство, как некое воздаяние за свои подвижнические труды. В этом месте он ожидает каждого из нас». Пока мы еще здесь, он старается так устроить нас там, чтобы мы составили одну общину, одну обитель в Царстве божьем. Старец любил море и деревья. Возможно, поэтому я его видел на Гавайях в 1987 году в Апельсиновой роще. Там были высокие деревья, полные плодов, висели апельсины, местами яблоки, а над ними я увидел старца и отца Арсения, счастливчика, рядом с ним. Отец Арсений оглядывал окрестности. Старец, увидев меня, обрадовался, а я, увидев его, положил поклон и сказал, «Старче, дашь мне один апельсин?» «Только один, они все твои, дитя мое». Он мне насыпал столько апельсинов, сколько я мог взять руками. Отец Арсений сказал, «Малой, мы вырастим еще и другие деревья». Если бы он был жив, он взял бы меня за ухо. «Малой, ты тут?» Я увидел их вдвоем, поскольку старец с отцом Арсением молились о том, чтобы после смерти было поделено между ними воздаяние за духовный подвиг, чтобы быть после смерти в одном месте. Это признак любви и доверия между ними, поскольку разделяется на обоих не только все хорошее, но и плохое». Я хотел помолиться о том же с отцом Харалампием, но старец нам не позволил. Еще один раз я видел старца в том же году во сне, после своего келейного бдения. Как старче учил меня ты, так и я теперь учу в своей обители. Он был радостным и выглядел молодым. «Дитя мое, знаешь, когда вы оказываете послушание, тогда помогаете мне в моих прошениях и молитвах. Мне лучше пред Богом, когда и вы благоугождаете ему своим послушанием. Мои молитвы лучше слышны, и просить мне легче, если я ходатайствую о людях, которые понуждают себя». «Да, старче, мы стараемся оказывать послушание. Я стараюсь делать то, что ты мне заповедал. Я храню то, что ты мне сказал, когда был жив. Попросту, как жил ты, так живу и я». Он радовался и словно сказал мне, «Теперь проявляй терпение». Говорил он мне и другие хорошие вещи. «Как мне было приятно». Старец, отец Арсений, моя преподобная мать, все эти святые люди нам теперь помогают. Хорошо, когда святые люди уходят и оттуда помогают нам, так они просят за нас Бога. Они, должно быть, думают, как мы находились в опасности, так теперь и они находятся в опасности и нуждаются в помощи. А обо мне они так, наверное, рассуждают». «Этот человек бьется, и он вавулис. Он вавулис, а его окружает столько проблем. Давай-ка мы ему поможем немного этому бедолаге. Глядишь, спасется он, спасутся и другие рядом с ним». «Я верю, что старец беспокоится теперь наверху в ином мире о том, чтобы мы не попали в ад, не лишились тех благ, которыми наслаждается он». Он видит и предвидит, что будет дано после второго пришествия победителям греха, победителям страстей, победителям бесов. Предвидит то, что будет открыто после окончания страшного суда, когда Христос, Бог наш, принесший себя в жертву агнец, вместе со всем собором победителей придет к краю и откроет его с воскресной радостью. Когда они войдут туда, Он им скажет «Вот рай, вот дар Божий вам». Все это старец там наверху, где он сейчас, знает очень хорошо, и он опасается, вдруг кто-нибудь из нас погубит свою душу и не увидит всего этого, лишится великого божественного благословения и богатства, а вместо этого попадет вниз, в ужасную вечную муку, в сожительство с бесами. Видя все это, и ту, и другую возможность, Старец беспокоится и молится, просит Бога, чтобы никто не пропал и никто не погубил свою душу. Старец воистину просиял в монашеском духовном подвиге и стал светом для находящихся во тьме. Об этом мы можем судить и потому, с каким благоговением христиане почитают память старца Иосифа. Люди просят его помолиться о них и получают большую помощь. Старец совершает много знамений и чудес. Многие его видят, ощущают его присутствие и получают большое утешение. Примечательно, что по всему миру находятся люди с такой верой в святость старца Иосифа, которой нет у нас в Греции». Они его видят, и он им чудесным образом помогает, оказывает им великое покровительство. Так и бывает, кто верует, тому и подается. «Яко же веровал Еси, будет тебе!» И точка. Ты веруешь, так тебе и будет. Не веруешь — это реальность, тебя не коснется. Даже бесы знают, кто такой старец Иосиф. В салониках одна бесноватая в некой церкви во время заклинательных молитв кричала перед всеми. «Этот Иосиф! Вошел Филофей! Он стережет монастырь Филофей, и я не могу ничего поделать!» И все недоумевали. Откуда она его знает? Разве эта женщина была знакома со старцем? «Нет, конечно, это бес ей говорил». Как-то пришел один бесноватый в монастырь святого Антония в Аризоне. Как только мы принесли святые мощи, они его стали жечь, а мощи старца Иосифа жгли его сильнее всего. Он кричал, «Я не могу видеть эту Аризонитиссу!» И этот Иосиф, это он, замыслил этот монастырь. Он говорил о старце, и откуда же он его знал? У дьявола свои счеты со старцем. Почему он не говорит о бакалаврах и магистрах, а говорит о каком-то необразованном старце, жившем в безвестности? Потому что старец этот сражался с дьяволом и его попалил. Один греческий хирург, живущий в Америке, рассказал такую историю. Впервые я столкнулся с чудесной силой старца Иосифа в 1995 году в операционной. Я оперировал одну женщину, которая поступила по скорой, с полной непроходимостью тонкого кишечника. Симптомами были боли в области живота и рвота, а несколько рентгеноскопий с барьем подтвердили непроходимость, требующую оперативного вмешательства». У больной уже была пара подобных операций, которые прошли легко, поэтому для нас было неожиданностью то, что мы на этот раз обнаружили. Во время операции мы встретились со множественными массивными спайками, которые препятствовали прямому доступу в области непроходимости». Через четыре часа мне все еще не удалось пройти сквозь спайки к месту непроходимости. Меня начали одолевать досада и усталость. Нам было очень трудно выделить стенку кишечника из окружающих спаечных тканей. В результате чего, делая разрезы, мы трижды оказывались во внутренней полости кишечника, и хуже всего было то, что мы не смогли сразу закрыть эти разрезы, поскольку должны были сначала пройти сквозь спайки и только тогда восстановить стенку кишечника. При всем при этом мы еще не подошли туда, где была непроходимость». В этот момент мной овладел страх, что я не смогу закрыть эти разрезы кишечника, и тогда жизнь больной окажется в реальной опасности. Такого страха никогда до сих пор я не чувствовал. В этой трудной ситуации я уже не знал, где мне делать очередной разрез. Тогда я решил сделать маленький перерыв, чтобы перевести дыхание». До сих пор я мало знал о старце Иосифе, и только несколько раз видел его известную фотографию, и то мельком. Но когда я присел в комнате отдыха при операционной чуть не плача из-за страшно трудного положения, в котором оказался, я услышал некий голос, сказавший «Режь справа». И когда услышал этот голос, прозвучавший, конечно, не снаружи, а внутри меня, Внезапно образ старца Иосифа возник в моем уме, словно святой стоял передо мной. Хотя я и не понял значения этого полученного мною указания, я знал, что после шести часов операции я еще ничего не добился, и поэтому решил сделать то, что Бог и старец Иосиф мне указали». Я сделал разрез справа, и хотя вначале нашел все то же самое, затем встретил свободный от спаек участок, а чуть ниже обнаружил место непроходимости. После этого я сделал все необходимые разрезы в оперируемом кишечнике и соединил их, наложив швы. Операция, продолжавшаяся восемь часов, оказалась успешной, больная выздоровела, и необходимости в других операциях больше уже не возникало. Я всегда буду помнить этот случай, как восьмичасовое чудо старца Иосифа. Конец первой книги Моя жизнь со старцем Иосифом. Ефрем Филофейский, Аризонский, Мараитис. Перевод с греческого и примечания Архимандрита Симеона Гагатика. Издана Москва-Ахтырка, Ахтырский Свято-Троицкий монастырь в 2012 году.